Глава шестая. О близнецах разного пола. Но и при самом зачатии близнецов, в котором, несомненно, моменты времени для обоих тождественны, каким образом происходит так, что один зачинается мужчиной, а другой — женщиной? Мы ведь знаем близнецов различного пола. Оба они еще живут, оба еще в цветущих летах телесным своим видом, насколько это возможно при различии пола, они похожи друг на друга, но по образу и целям жизни весьма между собой различны. Не говорю о неизбежном различии мужской и женской деятельности, как, например, о том, что один состоит на службе комета и почти постоянно находится вне своего дома, а другая живет безвыходно в отеческом доме в собственной деревне. Но что наиболее удивительно, если верить роковым предопределениям звезд, и неудивительно вовсе, если принимать в соображение человеческую волю и дары Божии. это что один женат, а другая среди освященных дев. Тот родил многочисленное потомство, а это и не вступало в брак. Очень ли велико на этот раз влияние гороскопа? Сколь оно ничтожно, я показал уже достаточно. Каково бы оно там ни было, говорят они, оно имеет место при рождении. Не скажут ли, что и при зачатии? Ведь совокупление на этот раз было явно одно. Свойство природы таково, что раз зачавшая женщина, не может до родов еще раз зачать. Следовательно, близнецы зачинаются в один и тот же момент но, может быть, так как они родились под различным гороскопом, то во время самого рождения один изменился в мужчину, а другая — в женщину. Не рискуя сказать неизбежную глупость, можно было бы утверждать, что влияние звезд простирается на одни телесные различия, подобно тому, как от приближения и удаления Солнца происходят различия времен года, и от превращения и убыли Луны увеличиваются и уменьшаются некоторые роды вещей, например, морские ежи, раковины и удивительные приливы океана, но что душевные расположения не подчиняются положению звезд. В таком случае эти господа, старающиеся поставить в зависимость от него сами наши действия, пусть надоумят нас, каким образом объяснить то обстоятельство, что принцип этот оказывается неприменимым даже к телам. Ибо что имеет более близкое отношение к телу, как не пол, а между тем под одним и тем же созвездием могут быть зачаты близнецы разного пола? И затем можно ли что-либо сказать или подумать бессмысленнее, чем то, что известное положение звезд, бывшее одинаковым для обоих в час зачатия, не могло сделать так, чтобы сестра, имевшая с братом одно и то же созвездие, не имела различного с ним пола. Но то положение звезд, которое было в час их рождения, могло сделать так, что она столь сильно отличается от него своей девственной святостью. Глава седьмая о выборе дня для женитьбы или для посадки и посева чего-либо в поле. Далее, кто найдет здравый смысл в стараниях этих людей создать для своих действий некоторым образом новые судьбы посредством выбора для них известных дней? Он, изволите ли видеть, не родился так, чтобы мог иметь удивительного сына, а скорее так, что должен бы был родить сына, заслуживающего презрения, а поэтому как человек-ученый избирает известный час для соединения с женой. Таким образом он создает судьбу, которой не имел, и действие его дает начало року, которого не было в его рождении. Замечательная глупость. Выбирается известный день для женитьбы, Делается это, я думаю, для того, чтобы в противном случае не напасть на недобрый день и не жениться несчастливо. Куда же девалось в таком случае то, что было уже определено звездами при самом рождении? Или человек может выбором известного дня изменить то, что для него уже предопределено, а затем то, что он предопределил сам для себя выбором известного дня, уже не может быть изменено никакой другой властью. Затем, если одни только люди, они не все, что существует под Солнцем, подчинены созвездиям, зачем они выбирают известные, как бы наиболее благоприятные дни для посадки виноградных лоз, деревьев и посева нив, а другие, так же, как наиболее подходящие, для объезживания животных, для случки при оплодотворении кобылицы коров и тому подобное. Если же выбор определенных дней для этих вещей имеет значение, потому что известное положение звезд в различные моменты времени господствует над всеми земными телами, одушевленными или неодушевленными, то в таком случае пусть обратят внимание на бесчисленное количество вещей, которая рождается, возникает, зачинается в один и тот же момент времени и, однако, имеет при этом различный исход. Их наблюдение заставит смеяться даже карапуза. В самом деле, кто будет настолько безумен, что решится утверждать, будто все деревья, все травы, все животные, присмыкающиеся, птицы, рыбы, черви, каждая особь в отдельности — имеют различные моменты рождения. Тем не менее известные люди имеют обычай для испытания искусства математиков, представлять на рассмотрении их созвездие бессловесных животных, тщательно наблюдая для этой цели за их рождением у себя дома, и предпочитают всем другим тех математиков, которые рассмотрев созвездие скажут, что родилось животное, а не человек. Последние имеют смелости определять даже качество животного и то, для чего оно угодно: для шерсти ли, или для езды, или для плуга, или для охраны дома. Пытаются они определять и собачьи судьбы, и дают упомянутые ответы при громких восклицаниях со стороны удивленных слушателей. Так безумствуют люди, полагая, что в то время, когда рождается человек – Появление других предметов приостанавливается, так что вместе с человеком под одной и той же небесной полосой не рождается даже муха. Допустя они последние, получатся выводы, которые постепенно и незаметно приведут их от мух к верблюдам и слонам. Не хотят они обратить внимание и на то, что после избрания известного дня для засева поля в землю в одно и то же время падает чрезвычайное множество зерен, которые вместе прозябают, вместе взойдя зеленеют, вместе растут, золотятся. И тем не менее, из колосьев, которые все засеяны одновременно, все, так сказать, как бы срослись друг с другом. Одни погибают от ржавчины, другие истребляются птицами, иные срываются людьми. Каким образом станут они утверждать, что эти зерна, имевшие такой различный конец, имели особые созвездия? Уж не станут ли досадовать на то, что выбирали для этих вещей известные дни, и утверждать, что небесное предопределение не касается их, но что звездам подчинены одни только люди, люди, которым одним на земле Бог дал свободную волю? Взвесив все это, поневоле придешь к заключению, что когда астрологи дают многие удивительные по своей истинности предсказания, то это бывает по тайному внушению недобрых духов, которые стараются внедрять и утверждать в человеческих умах эти ложные и вредные верования в звездные судьбы, а не в силу искусства отмечать и рассматривать гороскоп, искусство — в действительности несуществующего. Глава восьмая. О тех, которые именем судьбы называют не положение звезд, а известную связь причин, зависящую от воли Божией. Есть и такие, которые именем судьбы называют неизвестное положение звезд, бывающее во время чего-либо зачатия, рождения или появления а связь и последовательность всех причин вообще, которые производят все, что бывает. С такими нет необходимости долго рассуждать и спорить из-за названия, коль скоро саму последовательность и известную связь причин они ставят в зависимость от воли и власти Бога, который по прекрасному и вполне истинному верованию и знает все, прежде чем оно бывает, и не оставляет неупорядоченным, Бога, от которого происходит всякая власть, хотя не от него происходят все желания. Последнее служит доказательством, что судьбою они называют главным образом волю Верховного Бога, власть которого непреодолимо простирается на все. Если не ошибаюсь, это стихи Аннея Синеки, «Властитель горний, отче, укажи, куда идти мне, следую немедленно, тебе покорный, а не захочу, тогда туда же грешный повлекусь, стенаючи, терпя все то, что претерпел бы праведным. Смиренного судьба ведет, строптивца тащит». В этом стихе он очевиднейшим образом называет судьбами то, что выше назвал волей горнего отца. Он говорит, что готов повиноваться ему, чтобы быть ведомым добровольно, а не влекомым против воли, потому, де, что смиренного судьба ведет, строптивца тащит. Та же мысль слышится и в известных стихах Гомера, которые Цицерон перевел на латынь так «Талес сунтхоменум ментес, квали патер ипсе». «Юпитер ауктиферас люстрарит люмене террас». Мысли людей таковы, каков тот день, которым сам отец Юпитер осветил плодоносные земли. Поэтически выраженная мысль не имеет, конечно, решающего значения в настоящем вопросе. Но он говорит, что стоики, подтверждая значение судьбы, имели обыкновение цитировать эти гомеровские стихи. Следовательно, речь идет не о мнении поэта, а о мнении тех философов, потому что этими стихами, приводимыми ими в рассуждениях о судьбе, они с полной ясностью высказывают свое представление о том, что такое судьба, ибо называют Юпитера, которого считают верховным богом, и ставят в зависимость от него сплетение судеб.